У вас дома: Павел Крусанов конец резидента Петр Алексеевич проводил взглядом три ракочущих вертолета кочующих в дрожащем небе цепочкой к авиабазе в острове. Недавно он перечитал «Моби-Дика» и вновь подивился причудливой систематике китов, которую автор приводил в своем почтенном сочинении. Сиреновые ламантины, дюгони и приказавшие долго жить Стеллеровой коровы по этой классификации относились к рыбам на том основании, что не пускали водяных фонтанов. Если дюгонь рыба, то человек птица. небольшого озерца, сочащегося долгим ручом в речку Скоробытку, съехали на обочину и заглушили двигатель. Пал Палыч хотел посмотреть, не сидит ли где утка. Осторожно, чтобы ненароком не хлопнуть дверью, он взял с заднего сиденья пятизарядный винчестер, спустился боком, припадая на одно колено по откосу и, нырнув в серые заросли ольхи, скрылся из глаз. Вечерело. Лягушки давали на озере звонкий концерт. По другую сторону дороги, за прозрачными кустами лозы, обсыпанными пуховыми комочками вербного цвета, носились над болотистым лугом белобрюхие чибисы. Петр Алексеевич тоже вышел из машины, вздохнул полной грудью сырой, напоенный земляными запахами прели воздух, взял ружье и встал возле испускающего печной жар капота. Прислушиваясь к кору и свисту проснувшейся жизни, он следил за береговыми кустами. Вдруг полпалоч спугнет утку, и таз дур махнет его в сторону. Бурая прошлогодняя осока стелилась по лугу. Молодые стрелки зелени только-только начинали пробиваться сквозь зачесы старого травяного ворса. Петр Алексеевич собирался добыть сегодня вальч на по натяге. Вместе с уткой боровая птица была вписана в путевку, взятую им в хозяйстве. Небо, как на заказ, понемногу застилали ровные облака, обещавшие не то хмарь, не то морось, но при этом было довольно тепло. Лучше погоды не стоило и желать. Вскоре Пал Палыч показался из кустов. На озере было пусто. Если утка здесь и садилась, то сейчас укрылась в прибрежном сите. Пал Павлович называл озерный камыш то тростой, то ситом, поскольку внутри тот был губчатым в дырочку. При этом Пол Павлович полагал, что «троста» — местное словечко, в то время как «сито» — ученое книжное название. Хоть утки и не было, Петра Алексеевича не покидало чувство радостного возбуждения, пропитывавшее, казалось, всю материю мироздания. Лягушки заливались в это лужи так самозадвенно, так радостно голосили о своем «житье-бытье», как должно быть ангелы седьмого неба, встречая душу праведника, славят Царствие Небесное. После озерца отправились в Ваньково, где Пал Палыча ждал дед Геня, былой товарищ по охоте, теперь постаревший, потерявший зубы и ловчую прыть. Он звонил утром, сказав, что видел следы. Кабаны перешли дорогу и теперь бродят в Чащобе где Пал Палыч на звериной тропе, рядом с засидкой в 17 набитых на ствол осиной ступеней, меньше нельзя учуют, сыпал на прикорм кукурузу. Если Петр Алексеевич имел виды на Вальчинопа, то Пал Палыч намерен был провести ночь на дереве. Твердить ему о неприглядности самовольного пострела не имело смысла. На этот случай у него в запасе был ворох встречных аргументов, начиная от претензий про хвостом егерям и оборотням охотоведам, готовым выгнать зверя под ружье местного бугра или залетного туза в любой сезон, и кончая лицемерным исключением, мол... Коренным народом Севера не возбраняется бить заповедного тюлени и кита, поскольку это их природный промысел. А мужику в добычу, какую брали искренне в лесу его отцы и деды, отказано. Разгреченное подобным спором лицо его без слов говорила Хрен скромыслом. Павел Павлович был уверен, что нипочем не возьмет на охоте лишнего, а потому и зверя от его малого беззакония не убудет. Стеллерова корова, воскресне она и прими участие в прениях, эту уверенность определенно бы не разделила. Слушая такие речи, Петр Алексеевич всякий раз убеждался, что люди, волевые от природы, не годятся в мыслители. Истина постоянно требует от человека уступки перед своей непреложностью. А сильные натуры, но уступки скупы. Все хотел спросить, Павел Павлович. А? А что гарун? А что гарун? Охочитесь? Сын? С ней им толк есть? Толк есть. Да, не не втолкнут весь. Попал в иной раз как юродивый. Так мы, Петр Алексеевич, как и есть. А что не так? А? говорите, будто Ксения Блаженная. Прости, конечно, Господи. Слыхали? Та тоже все загадками. Её в сочельник добрым словом привещают, а она Пеките блины, пеките блины. А я скажу ясно. Испортили собаку в городе. Я ее и той весной натаскивал, и осенью по чернотропу, когда травы отцвели и не сбивают большие запахи. Ни в какую. Заснула в ней рода. Загубили псахазееват прежний. Загубили подчистую. Груна, породистую двухлетнюю лайку, год назад привез Павел приятель Петра Алексеевича. Зоологический профессор Цукатов. Тоже любитель побродить с ружьем. Так вышло, что его ученый-коллега от Груна отказался. Брал щенком как домашнего питомца, а он вырос и стал велик для городской квартиры. Петр Алексеевич знал суровую простоту здешних нравов. Тут охотник бестолковую собаку за здорово живешь кормить не станет. И взгрустнул о незавидной судьбе красивого черного пса с белой грудью и хвостом бубликом. Пусть горон не промысловик, но мог ведь стать другом, веселым, верным. В лес отвели. Под ракитовый куст. Под куст? Вы, Петр Алексеевич, меня не путайте. Мы в школе как учились? В первом классе год, а во втором два. Я горуна гений отдал. Гений уж не охотится, один живет, так хоть рядом есть кто, существо. Это хорошо, правильно сделаю. Он его на цепи во дворе держит, чтобы лих не подкрался. Домашнего пса на цепи. Ему не нравится, а что поделать? Неогожий на охоту. Сорвется по деревне, покружит, потом обратно прибегет. Петр Алексеевич решил тему не развивать, подумав о себе рассудительно. Ну, брат, тебе не угодить. С Горуна разговор перескочил на деда Геню. Когда Пал Палыч только начинал баловаться ружьем, Геня был уже знатным охотником, знал повадки зверья, ходил в лес, как в свой дровяник за поленом. Молодые побаивались старших. Вдруг зайца возьмешь, а Геня скажет, «Тоже мой, я его к празднику на покров берег». Не поймешь по неопытности, была горе-то ли всерьез. Теперь не то. Теперь не было над Пал Палычем шишкаря, кроме леса батюшки и небесных ловцов, что ушли непроизойденными истребиным взглядом, видя сверху зверя на путях его. У нас в семье восемь детей было. Старшой помер скоро, мальцем еще. Меня отец, как его, Пашкой назвал. Так за двоих и живу. Болячек в детстве ломом не отбиться. И паховая грыжа, и дистрофия, ноги колесом, и этот самый, и нурез. До седьмого класс в постель мочился, до созревания. Но, правда сказать, и силенок на двоих, бог не обидел. Это в смысле той силы-то жизненной. Неугомонный, больно. В лесу сутки буду бегать, не умаюсь. Жизненная сила, должно быть, досталась ему по наследству. Рассказывал Пал Павлович, что отец его в 19 лет со старыми родителями он был младшим из семи сестер и братьев оказался в оккупации. Когда немцы по деревням собирали годный к работе люд, чтобы гнать в Германию, отец схитрил, прикинулся мертвым, лег в гроб посреди горницы, а на двери бумажка. Осторожно, Тиф. Но немцы, видно, по-русски не читали. Пришли, один у окна, встал другой у дверей, третий в дом. Старики-родители голосят до да бестолку. А как Фриц отца в гробу в белом исподнем увидал, так смекнул и деру словом, уберёгся. Че он в Германии не видел. Теперь Пал Павлович вещал с пассажирского сиденья. Если на кабане и тропе место ищешь, куда корм сыпать? Гляди, где свиньи рылом землю грабли. И чтобы рядом дерево годящее, Куда и перекладин набить и засесть удобно. А еще, чтоб сосна или елка большая. Кабан любит о них тереться. поразиться со шкуры на смолу клеить. Та сосна вся в шерсти, и кора у нее клыком пропорта. Чтоб сочила сплошь. И он полоснул рукой по воображаемому стволу, Оставляя на нем смолистую зарубку. Дед Геня встречал гостей на крыльце – старой, неопределенного цвета куртки, позволявшей ему сливаться с любым природным фоном, как камбале – в засаленных штанах и обрезанных под боты резиновых сапогах, обутых поверх шерстяного носка. Прошамкал что-то не то приветливое, не то лукаво-недовольное – Петр Алексеевич не разобрал. Зато Пал Палыч по-свойски хохотнул и протянул хозяину прихваченный из дома пакет. Знак вот. Попробуй нашего. В пакете была кроличья тушенка, закатанная в стеклянной банке, и пару уже почищенных Нины щук. Ядро свежей рыбы палпалыч утром привез с Селецкого озера, где у него стояли сети. За крыльцом возле конуры заливался на цепи гору. Приняв пакет, дед... Гения снова что-то протарабанил беззубым ртом, словно говорил на языке шуршащей под ногами сухой травы и шумящего на метру прошлогоднего камыша. Как в опере, подумал Петр Алексеевич, имея в виду не музыкальность речи, а то, что и там, и там разобрать слова было одинаково трудно. Недавно они с женой ходили в театр, где давали царскую невесту, и впечатления от спектакля были еще свежи, в том числе благодаря режиссерскому решению. Опричник грязной. Был похож на Раскольникову в горячке, а Байрин Лыков, вернувшийся из Немеччины, на Ленского, поскольку костюмеры нарядили его во фраг, цилиндр и крылатку. Государь Иван Грозный присутствовал на сцене в виде конной куклы. Дед Гений, между тем, продолжал свою арию. Петр Алексеевич попросил Павла, Павла перевести. Охота, говорят, нынче Раньше зверья было не в Зайц без счета, кабаны, козы, лисы. За баню раз выйдешь, А там лось стоят, как на привязи. Дед Гень закивал, Ввалившийся рот его некрасиво улыбался, Зато глаза, глаза сияли. Ты, дед, когда помрешь, меня не забывай. Оттуда, с облаков-то, веди меня на кабана. Если не туда завернут ты направляй. А я не знаю, помрёшь ли. Такие, как ты, не умирают. Такие навсегда остаются в нашей печёнке. Дед что-то прошамкал в ответ и засмеялся. Пал Палыч зашел в комнату и достал из шкафчика зачехлённое ружье, которое держал здесь специально на браконьерский случай. Свою магазинку поставил на его место. Ружьё... Двуствольная жевка Едва ли не за бутылку было приобретено им с рук в соседнем Дедовическом районе еще в начале бедовых 90-х. Разумеется, нигде не регистрировалась Если что, его всегда можно сбросить, потом разбирайся, чье добро. Собравшись наконец, пошли к машине. Дед гения неожиданно изъявил желание ехать с ними. Ладно, вы, Петр Алексеевич, натягивате с гений побудьте а я на засидку. Как смеркнется, вы сюда. В Иваньково. Подремлите, а я покараулю до полночи. И тоже к вам. Пути от Иванькова до Петровского, а оттуда до Перелеска, где обычно тянул Вальшнып, было километра два. На глинистом проселке, отражая бледное небо, взблескливали небольшие лужи. Поля вдоль дороги, на которых некогда ходили волной под ветром овес, рожь и голубой лен, Теперь бесхозно зарастали где березняком, где молодыми соснами. Геня с заднего сиденья что-то вещал, но чувствовалось, что он обращается к слушателям без особой надежды, как поэт к звезде. Добравшись до места, Петр Алексеевич свернул с проселка и завел машину на небольшой холм, поросший редкими кустами, которые дальше густели и переходили в опушку перелеска. По бездорожью машина шла уверенно, земля была упругой. Теплая весна, пока скупилась на дожди, и почва, напитанная лишь шталами водами, не раскисла. А, правильно, там дорожено внизок идет. Грязь такая, на брюх сядете. Воздух дышал влажными запахами пробудившейся земли. Среди жухлой травы тут и там живой зеленью посверкивали листья земляники. Такими они выходят прямо из-под снега. Пока Петр Алексеевич перебывался в сапоги, Пал Палыч Закинул на спину рюкзак с топориком, положил в карман, аккуратно смотав проводок с выносной кнопкой выключателя, небольшой подстволный фонарь и подхватил ижевку. Махнув на прощание рукой, он быстрым шагом направился в тот самый низок, за которым по полю и лесу ему предстояло еще пару верст топать до засидки. Дед гения попыхивая папиросы, переминался с ноги на ногу возле машины. На нем были все те же обрезанные под боты сапоги, и засаленные штаны. Только куртку теперь запирала молнией и перетягивала ремень. Понемногу смеркалось. До заката оставался чих бараней. В лесу за низиной, где скрылся Пал Палыч, бормотал тетерев. На голой березе, молодые ветки, которые красновато румянились с просонок, звонко щелкал дрозд. Кто-то тенькал, кто-то цвиркал, кто-то скучно, как подтекающий кран, цедил по капле один и тот же монотонный писк. Петр Алексеевич подпоясался по транташем, зарядил ружье семеркой и отправился к перелеску выбирать позицию. Дед Гени не отставал, то и дело похряхтово и бухтя что-то себе под нос. Петр Алексеевич разбирал лишь отдельные слова: Похоже, старый охотник давал наставления и делился опытом увы, принять и оценить его уроки не было никакой возможности. Чтобы постичь таинственный язык, в который нарядились ловчие секреты, требовался, если не розетский камень, то, как в пресловутой опере, программка с либретто. Подступающие ли сумерки навеяли, птичий ли перезвон или образ деда-гени, беседующего со звездой, припомнился внезапно Петру Алексеевичу за вскладом типографии русского географического общества Иванюта. Сам Петр Алексеевич работал в этой типографии главным технологом. Практически ровесники, они были дружны. За складом писал стихи. Несколько изданных им сборников с ироничными дарственными надписями стояли у Петра Алексеевича за стеклом книжной полки. Однажды в задушевной беседе Иванюта ему исповедовался. В его юности не было поэтических конкурсов и премий, которые могли бы поддержать и высветить молодое дарование. Да и без с ними, ведь в юности он твердо знал, что любая награда по своему достоинству все равно окажется ниже его таланта и мастерства чтобы она пришла с ним вровень, ей следовать быть исключительной и присуждаться раз в столетие. Потом он повзрослел, изведал аплодисменты, какое ни есть лауреатство, прочие отметины признания, и поверил, волна успеха, как могильная плита, накрыла пеной навсегда. Теперь он говорил себе, что не стоит требовать слишком многого, довольный того, что талант чествует и увенчивает, Тогда, как обычно, он остается в безвестности. Потом волна схлынула, премии стали обходить его стороной, поскольку народились новые поэты, и встали в очередь за венцами. И он покинул подступы к пьедесталам, сделавшиеся такими тяжкими от того, что недавно были столь радостными и утешительными. Вновь оказавшись без наград, он больше не мог согреться мыслью о ничтожестве их значения, потому что и сам его дар уже не виделся ему таким могучим и всепобеждающим. Тогда в сердце его закрались раздражение и ревность. Чтобы не пойти в разнос, он замкнулся, ушел из шумного поэтического круга, где каждый считал себя гением и одновременно мучительно сомневался в собственной избранности, затворился во внутреннем скиту. С той поры он решительно избегал публичности, И это была одна из тех спасительных причин, которые позволяли ему иногда чувствовать себя счастливым. Вот и дед Гееня тоже был словно в затворе. Не а что ли вынужденно обреченно затвор на выворот, уединение благодаря невнятице, который точно каше был наполнен его род, сам по себе вполне к общению готовый. Ну Петр Алексеевич вздрогнул. Что это было? Кто сказал? Звонкий отзвух как будто бы еще вибрировал оборванный струной в пространстве. Дед Гений улыбался, смоля вонючий табачок. Бывает, мелькнет безмолвно в голове, а кажется, снаружи громом громохнуло. Ни слова, целый табунок. Но не старик же со своей изношенной, скрежущей в суставах речью, так четко выдал. Дед Геня повел ухом и откликнулся невразумительной тирадой, смысл которой, напрягшись, Петр Алексеевич все же уловил. Картечь. Ну, то есть, вдарили картечку. Первая пара показалась над верхушками деревьев неожиданно. Без цыканье и хорканья. Или Петр Алексеевич за весенним гамом спускающегося в сумерки леса их просто не расслышал. вальчныпы ссорились на лету, наскакивали друг на друга, закладывали резкие виражи, бросались в сторону, ныряли и вспархивали, стараясь достать один другого длинным клювом. Задиристые самцы летели невысоко, но стороной, не под выстрел. Тем не менее, сердце Петра Алексеевича забилось бодрее. Он приподнял ружье и весь, обратясь в зрение и слух, проводил Дручунов взглядом. Дождь так и не брызнул но в остальном порядок. Тепло, безветрие и пасмурная пелена на небе. Вскоре сквозь посторонние птичьи посвисты послышалась хрипловатая тростниковая дудочка. И в бледном свете неба над опушкой взмыл трепещущий вальшнеп. Чуть упредив, Петр Алексеевич сбил его одним выстрелом. Ржаво-бурый с волнистыми пестринами комок колесом рухнул вниз. Дед-гений удовлетворенно крякнул. Он сидел рядом на земле, подоткнув под зад полу куртки. День еще не померк. Долгоносую птицу Петр Алексеевич нашел без фонаря. Пролетный вальщины, похоже, уже откочевал. Остался местовой, так что тяга была средней. Тем не менее, Петр Алексеевич пострелил еще двух. И двух досадно упустил, пальнув одному в угон метров с 20 дуплетом, и промазав, а другого, попытавшись взять королевским выстрелом над самой головой, и тоже мимо, после чего наступило затишье. То есть вальч наптянул но в стороне, за низиной. Некоторое время Петр Алексеевич ждал, что носатая печуга пойдет и на него, но та не шла, прочерчивая дуги над деревьями в недоступном выстрелу соседствия. Не утерпев, он спустился к дороге, миновал заросли ольхи, стволы которой оплетал сухой прошлогодний хмель, широкую лужу в низине и встал с другой стороны перелеска на краю опушки. Затянутое хмарью небо уже почти погасло лишь на западе. Из-за горизонта его озаряли последние закатные лучи. Вдали опять громохнул гулкий выстрел, но в этот раз деда гени рядом не было, а на свой слух Петру Алексеевичу все выстрелы казались одинаковыми. Между тем, возможно, это уже Пал Палыч пулей бил под свинка. Тут Петр Алексеевич услышал хорканье и развернулся на звук к едва различимым во мраке кустам. Тростниковая дудочка свистнула вновь, ближе, еще ближе, и впереди над ветвями показалась нечеткая черная точка. На Петра Алексеевича невысоко, над самыми кустами, шел вальчник. Как говорят охотники, на штык. Вскинув ружье, Петр Алексеевич выстрелил. Вальчином крохнул вниз в кусты на устилающую сырую землю прошлогоднюю листву. Тут уж без фонаря никак. Провозившись некоторое время с поисками, Петр Алексеевич подобрал добычу. Кругом плясали и тревожно разбегались разбуженные лучом фонаря тени. Вальчинопу по лобового выстрела досталась. Одна из дробин перебила ему верхняя шильца клюва, и оно косо надломилось, а вместе над ломом повисла кровавая капля. Почувствовав ладонью на спине птицы что-то твердое, Петр Алексеевич внимательно рассмотрел трофей. На ноге вальшина поболталось жестяное колечко, а на спине, подвязанный на двух тонких резиночках, продетых под крыльями, крепился точно крошечный ранец, небольшой чип. Отдам профессору. Он знает, как распорядиться. Настроение было бодрое. Охота удалась. Между тем сумрак над кустами и в стоящем за ними лесу сделался и вовсе непроглядным. Пора было возвращаться. Светя под ноги лучом и разбрызгивая тени, Петр Алексеевич отправился назад через раскисшую низину. Дед Геня сидел на усланной старой травой земле у машины, привалившись спиной к двери и дымил папиросой. Машину Петр Алексеевич не закрывал, так что тот мог спокойно разместиться внутри, но отчего-то не разместился. Бросив окольцованного вальшинопа на землю возле колеса, где уже лежали три птицы, Петр Алексеевич открыл багажник, достать пакет, чтобы добыча не пачкала кровью рюкзак и коврик. С кряхтением поднявшись с земли, дед разразился чередой шершавых звуков, судя по интонации, одобрительных. И в самом деле, в такой темноте взять под одним выстрелом – дело не плевое. Петр Алексеевич внутренне улыбался. Похвала старого охотника, пусть даже не вполне разборчивая, была ему приятна. И вдруг, отчетливо, как будто в зоб ему вложили новый голос, дед Геня произнес «Не опутай мудрого старяка со старым мудаком». На этот раз не было ни ослышки, какая случается пароль в задумчивости, ни морока минутной на наяву, говорящий был очевиден пусть и окутан павшей темнотой. Воистину, чудная речь была у деда. Точно ворох пепла от сожженной газеты, в котором нет-нет да попадались обгоревшие клочки с обугленным, но все же читаемым текстом. Увы, бессмысленным в отрыве от ислевших причинностей и связей. обратном пути Петр Алексеевич вспомнил про фляжку, которую перед отъездом на охоту сунул в карман рюкзака. Она с тех пор так и валялась вместе с рюкзаком в багажнике. Забыл про нее начисто. Вечер был теплый и тянул вальч на недурно держи ухо востро. Вот и вышло, что а. без нужды и б. некогда. Зато теперь фляжка придется кстати, поскольку Петр Алексеевич решительно не знал, чем ему заняться с разговорчивым, но при этом достаточно безязыким гений. До той поры, пока не вернется слезший из дерева пол Палыч. Вскоре в свете фар показалась Иванькова, и машина свернула к избе старика. Пес у уныруй зашелся лайм, но увидев хозяина, умолк и принялся мести хвостом. Захватив фляжку, вид которой гению явно одушевил, Петр Алексеевич следом за хозяином поднялся на крыльцо. В сенях переобулись, сняли куртки и старик, рассыпая из-под носа шамкающий говорок, принялся хлопотать в кухне над столом: горбушка хлеба, банка, привезенной полпалочем кроличьей тушенки, три соленых огурца на блюдце и два стакана все убранство. Дед гений исторг протяжный, но не расчленяемый порядок слогов и вопросительно взглянул на Петра Алексеевича. На всякий случай тот кивнул, хозяин сипло кашлину в к холодильнику, потом обратно, и на столе появился шмат розоватого на срезе сала. Предложенный гений кухонный нож был сточен в шило, поэтому Петр Алексеевич достал из поясных ножен свой и быстро насек несколько тонких ломтиков. Потом нарезал хлеб и огурцы, после чего свернул фляжки голову и плеснул в стаканы пустивший крепкий дух коньяк. За славную охоту пусть и Пал все сегодня повезет. Хозяин согласно закивал, поддакнул и опрокинул стакан в темную ямурта. В успехе Пал Палыча он был заинтересован напрямую. Тот всякий раз, взяв кабана со здешней осины, щедро делился мясом с дозорным, следящим за ходом зверя. Так что хватало старику и себя потешить детчиной и отправить в гостиницу сыну, живущему, со слов полпалыча в Пскове и наезжавшему проведать гению, увы, нечасто. Петр Алексеевич тогда подумал. известная история. Одной из двух старикам вечно не хватает либо внимания детей, если они разделены, либо пенсии на их содержание, если великовозрастные чады от стариков не отлепились. Так и сидели. Дед Генес молил папиросу за папиросой, сорил бесполезными словами. Петр Алексеевич, ковыряя ножом тушенку, прислушивался, ловил интонацию, следил за мимикой хозяина и в тех местах, где полагал это уместным, выражал бодрые согласие или улыбался. И тут дед в очередной раз вразумительно изрек. Отца боятся меня. Не бери чужого ницога, не, не бойся никогда словно из мутной булькающей лужи вырвался чистый фонтанчик гейзера и снова в мутную бульканье упал. На этот раз Петр Алексеевич уже не удивился, напротив, обрадовался определенности высказывания и охотно гению поддержал. Вот это верно. И звучит, как тост. Когда фляга опустела вновь набивший рот каши, однако же повеселевший, теперь беспрестанно улыбающийся лучистыми глазами дед, достал засаленную колоду карт. Ну, тут уж слов не требовалось, чтобы его понять. Дед гений оказался ловок в картах. Из десяти партий Петр Алексеевич остался в дураках восемь раз. Выигрывая, старик возбуждался и радовался, как голопус, получивший в руки погремушку. За окном стояла казавшиеся из избы непроглядной теме. Комнату заполняла сизая пелена, лампочка под потолком пускала в табачном дыму иглы желтого света. Понемногу Петра Алексеевич сморило. Заметив это, дед Геня благодушно предложил подремать и, подавая пример, откинулся на подушку. Кажется, Петр Алексеевич уже понимал его без перевода, как клоуна осисяя, довольствуясь интонацией и мимикой. Сон Петра Алексеевича приснился странный, беспокойный, городской. Большой концертный зал на заднем плане сцены. Музыканты с гитарами, мандалинами и медными духовыми играют что-то шумно-ритмичное, с трубными подвылами, а перед рампой летают вверх-вниз лежащие кошки на парашютах и дамы в пьют чай из ночных горшков. Момент появления Полпалыч Петр Алексеевич проспал. Однако вынырнул из забытия легко, без вязкой тяжбы между сном и явью. Когда он открыл глаза, Павел извлекал из шкафа винчестер и ставил на его место и жевку Дед Гения сидел на атаманке и молча следил за манипуляциями гостя. «Что делать? Не пришел кабан на кукурузу!» «Ты, дед, следы глядел, не обознался?» Глаза старика улыбнулись, шевельнулись валившиеся губы, но он по-прежнему молчал. И в его молчании странным образом чувствовалась какая-то осмысленная завершенность и полнота. «Не злись, дед, еще придет. Куда ему деваться? Будем с мясом, не боись!» Как будто смущенный непривычным безмолвием старого охотника, в котором, вероятно, ему мог померещиться укор, Пал Павлович заспешил, поторапливая Петра Алексеевича к отъезду. Вышли на улицу. Ночь была черная, как обморок вселенной. Точно и не апрель, а поздний октябрь на дворе. Из конуры молча вылез горун. В темноте его выдавали лишь позвякивание цепи и белое пятно на груди. Сели в машину. Дед Гений остался на крыльце, его силуэт озарял желтоватый свет, падающий из открытой двери. По пути к Новоржеву Павел вспоминал юность. После техникума я в армии служил на танке. По телевизору биатлон показывают, видали? Танковый? А, ага. у нас в то время тоже было. Только не называлось биатлоном, так, соревнования. Генерал-майор Макаров нашим корпусом командовал. Сержантам, какие займут первое, второе, третье место, тем альбом бархатный в подарок, а офицерам – авторучки чернильные с золотым пером. Соревнуемся. А тут офицеры ниже сержантов показали результат. Так он, Макаров-то, офицерам не отдал ничего. А нас, трех сержантов, вызвал, я младшим был, А двое на полгода меня старше. Вот генерал-майор-то и вручает. Вам, говорит, тем двум на дембель альбомы, а тебе, говорит, мне, еще служить. Ты офицерскую ручку держи. Только и смех потом, но ну, Павлух даешь, офицер. Только я на сверхсрочную не остался. Мы с Ниной еще до армии сговорились, чтоб жениться. Как отслужил, позвали в Ломоносов на танкоремонтный завод, а Нин ни в какую. Я без земли не могу, мне цветы нужны, природа. С на дороги в свете фар взлетела какая-то крупная хищная птица. Филин, а свинья-то пришла. В кустах стояла, осторожная, но к кукурузе не вышла ель-ель фыркнула и боком. маленько погодя слышу. поросята тоже идут, ширкают. И сзади мимо меня. учуяла свинья, что? А дед я так подразнил. Давно вы с гением, приятели. В голове Петра Алексеевича забрежило не до конца оформившиеся соображение. В молодых годах я по всему району охотился. Мясо меня не интересовало, мы любители были зайца, лисы, енота. В бригаде ходили, не за шкуру даже, увлекало нас просто. Конечно, шкуру сдавали, они денег стоили, Ну, недорого, мотоцикл не купишь. Так, на до до да патрон сами снаряжали. Тогда Гению и узнал. Он с Иванькова приходил в Голубево охотиться, а там у материной родни дом. Побаивались его. Он охотник старый. Опасались вдруг не так, что не ту лесу возьмем. Я говорил уже, не боялись даже, уважение было. Он же простой, нежадный дед, притягивает. Ну и начали общаться. Ночные тени в свете фар, густые вдали, по мере приближения подтаивали и отползали в придорожные кусты. Весенний воздух был пуст, Летающая в потьмах дребедень еще не народилась и не расправила слюдяные крылышки. Был у нас гений в бригаде случай. Старшие в встали номера. Гена, Хомяченко, второй секретарь и еще трое. А мы с Толей Евдокимовым в загоне, как молодые. Мы, значит, в загоне, а тут гуси летят. Октябрь был месяц или сентябрь, не помню. Толя раз стволы на гусей. Он, может, и стрелять не собирался, а я откуда знаю. Я сразу в мозгах. Ага, он будет первых бить, а я, значит, с середины и сзади. И тоже стволы вверх. Не дожидаясь, когда он выцелит, бух, и он тоже бух, тут сразу собаки заорали. Метров 50 заорали и на номера. А гения, он такой. Если кто в загоне выстрелил, он бросает номер и на выстрел бежит. Знает, зверь завалит. По себе же сузит. Че тогда на номере стоять? А мы стреляли по гусям, Петр Алексеевич. Понимаете? <свят> а лось поднялся и пошел прямо на него. На его на номер. А его нет. Ох, как он нам тогда столи хвосты накрутил. <свят> Гусей то взял? Какой? Не попали? И ты да. «Это он, гений, мне показал, где один старик Иваньковский клад зарыл». «Родни у него, что ли, не осталось? Чуть по молодости разуму не лишил. К уж потянулся. Проклад в деревне знали, что под яблоней, вот на том гектаре. Местные Иваньковские, считай, все искали. А как найдешь?» Пал Палыч, словно для подаяния, протянул вперед ладони. «Где копать? С какой стороны от яблони В метре от ней, в полутора, а яблоки целый сад не нашли. И тут невероятное соображение оформилось на Петра Алексеевича, снизошло. Да так, что сам оторопел. Слушайте, Павел Павлович, а ведь это он не со мной, он с вами говорил. И Петр Алексеевич рассказал про странные, словно в миг просветления туманной речи, произнесенные слова деда гения. Т -э -т так что? А вы сложите? Петр Алексеевич сам, наглядно, копируя особенности говора, сложил: Ну что, ружье Дауда обедают худо? Что делать? Не пришел кабан на кукурузу? Ты дед следы глядел, не обознался? Не путай, мудрого, старика со старым мудаком. Не злись, дед, еще придет, куда ему деваться? Будем с мясом, не боись. Отцов боятся мне. Не бери чужого, не цога, и не бойся никого». О, некоторое время Павел задача задачи намолчал, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. Казалось, немыслимая догадка Петра Алексеевича поразила и его однако затруднение разрешилось быстро а это вот что это гения упражняется в полумраке салона освещенного лишь цветными огоньками приборной доски пал палыч повернул длинный костяной нос к петру алексеевичу видайте в этом деле тоже не без выучки в каком деле а чтобы мне оттуда с облаков то слать весточку Ну, чтоб мимо зверя не прожил, пока не очень-то у него. Настройка сбита. Угу. Да, ишь как увело, не в тот момент. В машине снова повисла тишина. Пал Палыч беззвучно шевелил губами, видимо, повторяя разорванный во времени сверхъестественный диалог. А Петру Алексеевичу, все еще ошеломленному своим открытием так ребенок бывает ошеломлен мертвым танцем отброшенного ящерицы хвоста, Опять припомнился за вкладом типографии русского географического общества Иванюта. Точнее, не он сам, а его лироэпические строки. Но где-то там, где вызверилась ночь, и берег запорошен звездной пылью, Мне предстоит отчаянным усилием сломать сургуч и немочь превозмочь. Корис с Макаровской горки показались огоньки варжево Дома были темны, горели только фонари, да идти из экономии через один. Петр Алексеевич, приободрясь, тряхнул за закисшей головой, приехали. Через несколько минут возле добротных в два этажа хором Пал Палыча они уже выходили из машины в свежую весеннюю ночь. Спустя месяц профессор Цукатов рассказал Петру Алексеевичу, что передал кольцо и датчик чип по назначению. Окольцевали в Вальшнепа Великобритании где-то в Уэльсе. Датчик, осуществляя биолокацию и реагируя на свет, позволял следить за путем миграции птицы. Отдельно учитывая дневные и ночные перемещения, помогал определять место гнездования и черт знает что еще. Снять информацию мог лишь производитель или владелец соответствующей спецаппаратуры. Вдобавок британские орнитологи присвоили добытому Петром Алексеевичем кулику, словно внедренному агенту, оперативную кличку, зачем-то отчеканив ее на кольце. С подобным и профессор и его коллеги столкнулись впервые. Должно быть важная птица, региональный резидент. Вальшна позвали. Айвор новелла. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Павла Крусанова «Конец резидента». В спектакле играли актеры Андрей Красавин, Юрий Елагин, Александр Васильев. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, Режиссер Светлана Коренникова.